Опять, опять дьявол, взяв руку, которую она положил на стол, и целуя её, сказал Вронский: "Да, но я не могу. Ты не знаешь, как я измучился, ожидая тебя. Я думаю, что не ревнива. Я не ревнива. Я верю тебе, когда ты тут со мной, но когда ты где-то один ведёшь свою непонятную мне жизнь". Она отклонилась от него.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 Расскажи мне, что ты делала, что с тобой? Что такое эта болезнь и что сказал доктор? Анна смотрела на него с насмешливой радостью. Видимо, она нашла ещё смешные и уродливые стороны в муже и ждала времени, чтобы их высказать. Он продолжал. Я догадываюсь, что это не болезнь, а твоё положение. Когда это будет?